когда он вечером придет. Разговор на пять минут. Потом я вас отвезу домой. Примирительным тоном предложил Илья, но Анжела непреклонно настояла на том, чтобы уехать немедленно. Им поймали такси, Анжела запихнула своих отпрысков на заднее сиденье, сама села рядом и поманила подругу. Маша склонилась над открытой дверцей. — Ты все-таки с этим? Осуждающий, прошептала Анжела косясь в сторону Ильи, занятого своим мобильным телефоном. Смотри, он себе на уме. Перестань. Вот сейчас он думаешь, смс отправляет. Он подслушивает. Страшным шепотом проговорила та. Не связывалась бы ты. Он с виду такой душа парень. Я лючу чувствую. Маша хлопнула дверцей. Едва не прищемив пальцы подруги, демонстративно помахала ей и, отвернувшись, подошла к Илье. Деньги на телефоне кончились, сообщил тот, не глядя. Беря ее под руку, идем. В общем, даже лучше, что она свалила. Не хотелось при детях это обсуждать. Это что? Маша пошла рядом с ним, подстраиваясь под его широкий шаг. Относительно того убитого? Мне обязательно это знать? Следователь тебе этого, конечно, не сказал бы. Остановившись у киоска, Илья заплатил за сигареты и карту для телефона. И я не должен, наверное... А может, тебе лучше быть в курсе дела? Я сам не знаю. Толкнув дверь кафе, Илья усадил притихшую спутницу за угловой столик, подойдя к стойке бара. Быстро сделал заказ и вернулся, распечатывая сигареты. Закурив, он уселся напротив Маши и взглянул на нее так пристально, что она окончательно потеряла самообладание. Ты смотришь на меня так, вот то я что-то натворила. В чем дело? Не злись. Я пытаюсь понять, как ты воспримешь такую новость. Он разогнал повисший дым и подождал, пока отойдет официантка, поставившая на столик две чашки кофе и вазочку с пирожными. В общем, об этом типе кое-что известно. Упертый вор, входит в преступную группировку, с четырнадцати лет по колониям, год назад освободился, пока ни в чем не замечен. Это-то все ладно. Кому же и красть, как к нему? плохо другое, и, перегнувшись через столик, округлив глаза, Илья прошептал так тихо, что в первый миг девушка подумала, что ей почудились эти невозможные слова. — При нем, кроме браслета, была еще твоя фотография. Он принялся за кофе, косясь поверх чашки на оцепеневшую Машу, А та сидела неподвижно, повторяя про себя услышанное и внутренне содрогаясь. У нее появилось ужасное чувство, будто мертвец сидел рядом с ними за третьим столом, отвратительный, безмолвный и все же имеющий к ней самое прямое отношение. «Очень сильно пугаться не надо», — тихо добавила Илья, видя ее реакцию. — Все выяснится, и потом я буду с тобой. — Сильно пугаться не надо, — с дрожащей улыбкой повторила за ним девушка. — А немножко можно? — Немножко? Даже полезно. — невозмутимо кивнул тот. — От страха стресс проходит? — Уж ты мне поверь. — А совсем не пугаются, только полные идиоты и в самом деле ей удалось улыбнуться уже по-настоящему. На обратном пути Илья поставил диск с фортепианными этюдами Шопена, и девушка не удержалась от вопроса, хотя речь шла об очевидном факте. — Ты любишь классику? — Не знаю. — ошарашил ее спутник, уменьшая громкость. Во всяком случае, она меня успокаивает. — У тебя куча успокоительного, — заметила Маша, кивая на коробку с дисками. — Значит, все же любишь. — А что мне полагается слушать? — Владимирский Централ?